«Я объяснил ему, что наше положение не так уж плохо. Мы сумеем доказать, что не украли, а купили корову. У нас есть свидетель, ветеринар из Юсселя. А если нас обвинят в том, что мы купили корову на краденные деньги, как мы докажем, что они нами заработаны?» Маттия был прав. «Затем», — говорил Маттия, продолжая плакать, «если мы даже выйдем из этой тюрьмы и нам вернут корову, «Можем ли мы быть уверены в том, что найдем матушку Барберен?» «А почему мы ее не найдем?» «С тех пор, как ты с ней расстался, она могла умереть». «Я был поражен в самое сердце этим предположением». «И в самом деле матушка Барберен могла умереть». «Хотя я находился в том возрасте, когда с трудом веришь в смерть, но уже знал по опыту, что можно потерять любимого человека». «Разве я не потерял Виталиса?» «Почему ты раньше не говорил этого?» Спросил я. «Потому что, когда я счастлив, в моей дурацкой голове бывают одни только радостные мысли, а когда я несчастлив, одни только грустные. А я был так счастлив, что мы подарим корову матушке Барберен, что больше ни о чем не думал». «У меня такая же дурацкая голова, как у тебя, милый маттия». Так же, как ты, я был вне себя от радости. «Ах, наша корова!» — плача восклицал матья. «Бедная наша корова!» Потом он вскочил и, сильно размахивая руками, продолжал. «Что, если матушка Барберен умерла, а гадкий злой Барберен жив? Что, если он возьмет нашу корову и заберет тебя самого?» Без сомнения, крики, угрозы толпы... Полицейские тюрьма навеяли на нас такие печальные мысли. Но матья горевал не только о нас. Он беспокоился также и о нашей корове. Кто ее покормит? Кто ее подоит? Несколько часов прошло в этих грустных размышлениях, и чем дальше, тем мы все сильнее и сильнее отчаивались. Я всячески старался утешить матья, говоря, что нас обязательно допросят и неизвестно, как еще обернется дело. «Ладно, но ну что мы скажем на допросе?» «Правду. Тогда тебя отдадут Барберену, или допросят матушку Барберен, чтобы проверить, не врешь ли ты, и тогда пропал весь сюрприз». Дверь с грохотом отворилась, и мы увидели пожилого господина с седыми волосами. Его открытое доброе лицо сразу успокоило нас. «Вставайте, паршивцы, отвечайте господину судье!» — обратился к нам тюремщик. «Хорошо, хорошо», — прервал его судья. «Я сейчас допрошу вот этого». И он пальцем указал на меня. «А вы уведите пока другого, с ним я поговорю после». Матя вышел. «Вас обвиняют в краже коровы», — заявил судья, глядя мне прямо в глаза. «Я ответил, что мы купили эту корову в Юсселе на ярмарке» и назвал фамилию ветеринара, присутствовавшего при этой покупке. Это будет проверено. Очень хорошо. Тогда вы убедитесь, что мы не воры. А для чего вы купили корову? Чтобы отвезти ее в Шаванон и там подарить моей кормилице в благодарность за ее любовь и заботы обо мне. Как зовут эту женщину? Матушка Барберен». «Не жена ли она того каменщика, который был искалечен в Париже несколько лет тому назад?» «Да, сударь». «Хорошо, я проверю». На эти слова я не откликнулся так радостно, как на слова о бьюссельском ветеринаре. Видя мое замешательство, судья стал допытываться, в чем дело. Я объяснил ему, что если он будет допрашивать матушку Барберен, то наш сюрприз не получится, и это меня очень огорчает». С другой стороны, я чувствовал большую радость. Если судья собирается допрашивать матушку Барберен, значит она жива. Затем судья сообщил мне еще одну важную новость. Сам Барберен с некоторых пор находится в Париже.